Так было во время первого нашего здесь путешествия. После же того, согласно сведениям, полученным нами ныне на Лубноре, гидрография Нижнего Торима несколько изменилась. Именно лубнорцы уверяли нас, что в верстах в сорока выше переправы Айрлган кюкала прорвала свой левый берег, и часть ее воды, выливаясь через этот прорыв, течет верст на 5 к востоку, где образует порядочное замкнутое озеро в рочище Чебелек. Причиной этого прорыва, по сообщению лобнорцев, служило то обстоятельство, что несколько ранее сам Тарим образовал близ деревни Каракыр новый значительный рукав, который направляется теперь в реку Кончадарью и увеличивает здесь массу воды. Конечно, все это может быть принято окончательно за истину, лишь после засвидетельствования очевидца. По обеим берегам Нижнего Тарима, отчасти по его рукавам и притокам, залегают более или менее обширные тростниковые болота и озера, которые почти все искусственно устроены туземцами для рыболовства и пастьбы скота, отводом воды на более низкие площади окрестностей реки. Эти-то болота при сильном летнем испарении поглощают значительную массу воды Нижнего Тарима. Кроме того, много воды расходуется на орошение оазисов, через которые протекают верховья главных рек, образующих своим слиянием реку описываемую. По словам туземцев, вода в Тариме ежегодно пребывает летом. Конечно, от дождей и таяния снегов в горах – где лежат главные истоки, осенью уже уменьшается и достигает низшего уровня ко времени своего замерзания. Однако в 1876 году вода в Тариме в ноябре стояла довольно высоко. Последнее обыкновенно происходит на Нижнем Тариме в конце ноября или в первой половине декабря. Весеннее вскрытие бывает в начале февраля, так что река остается под льдом месяца два или немного более В 1876 году Нижний Тарим замерз окончательно между 15 и 20 декабря, вскрылся возле Лобнора 4 февраля. В исключительно холодную зиму 1884 85 годов Тарим, по словам лобнорцев, замерз еще в ноябре, вскрылся же близ Лобнора только 27 февраля. Помимо ежегодной своей прибыли и убыли, Тарим Периодически то богатеет, то беднеет водой, и, в общем, судя по размерам нынешнего Лобнора, приносит теперь сюда гораздо меньше воды, чем в прежние времена. Хотя, вероятно, не особенно отдалённая. Пробежав, как выше сказано, после соединения с Кюк-Алладарьёй одним руслом шириной от 30 до 40 сажен верст более 70 прямо на юг, Тарим круто поворачивает к восток и северо-востоку и тотчас же образует своими разливами сначала озеро Карабуран, а немного далее – озеро Лобнор. Причиной крутого поворота, описываемой реки, служит повышение местности к подножию Алтентага. Вдоль этого повышения и залегают оба названных озера, а последним пойдет речь впереди. Относительно же Карабурана скажу, что это озеро ныне, как говорят, уменьшившееся, подобно Лобнору в своих размерах, имело в 1877 году длину от 30 до 35 верст при ширине верст 10-12. Глубина всюду здесь незначительная. По берегам, в особенности на южном, залегают обширные солончаки, которые на востоке соединяются с солончаками, окаймляющими Лобнор. Так что в давние времена при большей массе воды в Тариме оба озера, вероятно, составляли одно целое. С запада, кроме Тарима, в Карабуран впадает река Черчендарья. Сам же Тарим в описываемом озере теряется лишь местами и ненадолго. Однако столь широкий разлив Тем более при сильном летнем испарении много ослабляет главную реку, которая при выходе из коробурана делается почти вдвое уже, хотя все-таки сохраняет прежнюю значительную глубину. Так протекает Тарим еще в верст 15, и затем начинает образовывать разлив озера Лобнора, в котором исчезает окончательно. Однако возле деревни Старый Абдал, то есть перед вступлением в Лобнор, Тарим имеет еще от 15 до 18 сажен ширины при глубине в 2-3 сожжения, и при скорости течения от 170 до 150 футов в минуту. Таким образом, все нижнее течение описываемые реки, от впадения в нее у Гендарьи до Лобнора, вполне удобно, если к тому представится когда-либо надобность для плавания речными пароходами. Топливо для них доставят туграковые леса, которые растут по Тариму почти до озера Карабурана. Что касается до сухопутных дорог с Нижнего Тарима, то помимо вьючного пути из города курли лобнор с ветвью от озера Карабуран в деревню Черхалык и далее. Существуют, по словам туземцев, еще две дороги в город Турфан. Одна колесная из деревни Маркат, другая вьючная от переправы Айрлган. по первых ежегодно приезжают из Турфана за сбором податей. по второй несколько лет тому назад прошла партия богомольцев-тургоутов в Лхасу и обратно. К западу же и востоку от Нижнего Тарима путей нет вовсе. Там недоступные песчаная пустыни по которой лишь изредка бродят дикие верблюды. Перейдем к описанию самого Лобнора. Озеро Лобнор. Это озеро представляет собой обширное тростниковое болото, образовавшееся, как выше сказано, разливом последней воды Тарима. Такому обстоятельству много способствуют боковые каналы, прорываемые от берегов реки местными жителями для удобства рыбной ловли. Многие из этих канав выкопаны недавно, другие же существуют от старых времен. Таким образом, почти вся западная половина лоб образована более или менее искусственно, рукой человека. Иначе, весьма вероятно, Тарим не расплывался бы еще некоторое время и на своем устье образовал бы озеро менее обширное. Нынешний лоб протягивается от юго запада к северо-востоку, по распростным сведениям, верст на 100 или немного менее. Туземцы называют его также Чонкуль или Каракурчин по имени здешнего административного участка, И имя Лоб, по словам тех же туземцев, дано монголами, но что оно значит — неизвестно. Согласно китайскому описанию, Лоб по-тюркски означает «место соединения вод» записки Русского географического общества по отделению этнографии, том 6. В древности нынешний Лоб Нор назывался Пучанхай или Пулихай, известен стал китайцам с II века до нашей эры Первые сведения о том же озере европейцы получили от Марка Полу. Западный край озера возле деревни Старый Абдалх лежит под 39 градусом, 31 минутой, 2 секундами северной широты, и под 88 градусом, 59 минутами, 8 секундами восточной долготы от Гринвича. Абсолютная здесь высота 2600 футов. В нынешнее пребывание на Лубноре нам удалось дважды определить указанную долготу покрытием звезд Луной. Данные получились более точные, нежели в 1877 году, когда та же долгота была определена посредством зенитных расстояний Луны. А высота взята средние цифры, причем десятки менее полусотни отброшены. Из 40 одних ежедневных барометрических наблюдений в феврале и марте 1877 года Средняя абсолютная высота Лобнора получилась в 2500 футов. Из 49 барометрических наблюдений на том же самом месте, вблизи деревни Старый Абдал, также в феврале и марте 1885 года, абсолютная высота с принятием в расчет изобар вышла равной 2783 футам. Наибольшая ширина Лобнора достигает, по словам туземцев, до 20 верст в середине общего протяжения этого озера. Здесь Тарим, как река, исчезает, но образует в направлении к северо-востоку обширный разлив очень мелкой воды, сплошь поросшей огромным тростником. По разбросным сведениям, вода эта застоявшаяся, красноватого цвета и весьма соленая. В западной же половине Лобнора, постоянно освежаемой из Тарима, вода совершенно пресная. Лишь немного солоновата она возле отмелых берегов, следовательно, также на месте застоя. Постепенно беднее водой, восточная половина Лобнора от меридиана поселения Каракурчин начинает суживаться, наконец, верст через 40 как нам говорили, вода совсем пропадает. Лет восемь-десять тому назад, когда воды в описываемом озере было больше, восточный его край протягивался, по сообщению туземцев, нешироким, пять-семь верст поперечники к клином, значительно далее к северо-востоку. До меридиана реки Засконсай. Ныне воды здесь нет, тростник высох и поломан бурями. В западной пресной половине Лобнора, по крайней мере, три четверти всей его площади, также поросли густым тростником от одного до двух, иногда до трех сажен высотой. Свободные от тростника водные пространства, обыкновенно не обширные, разбросаны по этим зарослям, притом том к западному краю, описываемого озера. Вдоль южного его берега протягивается здесь неширокая... ныне от половины до одной версты в поперечнике полоса чистой воды. Кроме того, довольно обширная водяная площадь образовалась, о чем будет сказано ниже, между деревнями Кумчапкан и Уйтун. Глубина по всему Лобнору незначительная, обыкновенно от трех до пяти, иногда до семи футов, изредка футов до пятнадцати. вот отмелях южного берега всего на один-два фута. Вода, как и в Тариме, светлая. вообще воды в лобнори при нынешнем нашем посещении этого озера,